Бата третья. Оборона Севастополя. Осенью 1854 года англо-французское командование решило высадить большую армию в Крым для того, чтобы завладеть городом Севастополем, в котором были сосредоточены все морские сооружения нашего флота. Севастополь лежит на берегах одной из лучших бухт Крымского полуострова. Город, заложенный императрицей Екатериной II, дорог каждому русскому человеку, и в особенности сердцу черноморских моряков. В 3 км от него находится развалины древнего византийского города Херсонеса Таврического, в котором великий киевский князь Владимир Святой равноапостольный принял святое крещение. Что же касается Черноморского флота, то Севастопольская бухта была стоянкой наших кораблей и военно-морской базой. В этом городе жили моряки со своими семьями. В Севастополе же матросы после завершения службы селились навсегда со своими женами и детьми. Для всех моряков этот красивейший город, раскинутый на побережье Черного моря, стал родиной. город, с которым они сроднились и в котором жили все близкие им люди. Грудью своей до последней капли крови черноморцы готовы были защищать свой флот и свой город русский Севастополь. 2 сентября 1854 года Неприятельский флот из почти 400 судов, на которых находился отряд сухопутных войск в 62 тысячи человек при 134 орудиях с большими запасами всего необходимого, появился у крымских берегов. Стояла жаркая погода, на море штиль, наш парусный флот неподвижен, бессильно повисли паруса, а вражеские корабли с паровыми двигателями не зависели от ветра и быстро шли вдоль берега. В один день они высадили армию вблизи Евпатории, на расстоянии около 40 километров от Севастополя. Немного было у нас войск в Крыму, всего-то около 34 тысяч при 96 орудиях, да и их пришлось разбросать по всему побережью полуострова. Начальником над всеми войсками был генерал-адъютант князь Александр Сергеевич Меншиков. Ожидая высадки союзников, он занял укреплённую оборону на реке Эльмея, чтобы задержать движение врага к Севастополю. 8 сентября 62.000-й десант начал наступление на наши позиции. В то время, когда мы ждали появления неприятельских войск перед собой, французский генерал Баске Из дивизии знав, колониальных войск, сформированных из жителей Северной Африки, и с полками отборных французских солдат, отличавшихся неудержимой храбростью и отвагой, под прикрытием алжирских стрелков, незаметно для нас забрались на утёсы у устья реки Алмы. Князь Меншиков считал, что эти утёсы неприступны, и потому они не были защищены. На дивизию «Баске» начал наступление 2-й батальон минского полка под командованием полковника Раковича. Большое превосходство сил французов не остановило минцев. Русские солдаты бросились в штыковой бой на французов Жавов, и достойные друг друга враги в жестоком бою оспаривали каждую пядь земли. Однако немцев окружили с трёх сторон, с превосходностью по численности неприятеля, и они вынуждены были отойти назад. Так французы впервые сумели утвердиться на наших позициях. В то время как теснили нас спереди и слева, с правой стороны по нашим войскам ударили англичане. Англичанам удалось переправиться через реку Альму, захватить нашу батарею и вывесить свой флаг, но недолго пришлось красоваться ему. Русский генерал Квицинский повёл ближайший батальон Владимирского полка в штыки на занятую англичанами батарею. Величественно была атака наших владимирцев. Сплошной стеной они бросились на англичан. Картечь, ружейный залп англичан вырывали целые ряды отважных владимирцев, но ничто не могло сдержать отчаянную атаку батальона. Смыкая ряды, держа оружие со штыками, защитники грозно наступа на врага не выдержали англичане вида владимирцев и в паническом страхе бросились бежать. К сожалению, атака владимирцев не могла поправить общего положения, так как нас уже обошли слева французы, но эта атака облегчила отступление остальных войск. Князь Меншиков приказал покинуть позиции. Полковник Хрущёв с Волынским полком прикрывал отход наших войск с Альминской позиции. Плохие дороги, малое число докторов и повозок для раненых делало бы положение отступающей русской армии ужасающим, если бы не помощь гражданских людей, жителей Крыма. Да вот хоть, например, Даша Севастопольская. Круглая сирота, дочь матроса, жила себе тихо в Севастополе, пока не узнала, что союзники высадились в Евпатории. Видя опасность, которая грозила родине, Даша со своей стороны хотела помочь всем, чем могла, и решила облегчать участь раненых. Продала все свои пожитки и на вырученные деньги купила аптечку, бинты, татарскую лошадку, оделась матроссой и поехала на реку Альму перевязывать раненых. И много помощи оказала она, как по Альме, так потом и в Севастополе, заслужив общую известность и любовь защитников города. Государь пожаловал бесстрашной Дарье медаль, а государыня прислала золотой крест с надписью «Севастополь». После кровопролитного боя на реке Альме князь Меншиков увел войска в сторону Севастополя. Поистине ужасно было положение этого города и его маленького гарнизона, в котором, не считая флота, было всего около пяти тысяч защитников». Севастополь, прикрытый укреплениями со стороны моря, перед входом на рейд батареями с разнокалиберными орудиями, со стороны суши был совсем не защищен. Оттуда угрожала наступлением воодушевленная недавним успехом армия англо-французов. Но даже при таком опасном положении никто из жителей не помышлял о сдаче родного города. Среди севастопольцев находился доблестный ученик адмирала Лазарева, генерал-адъютант Владимир Алексеевич Корнилов. Все взоры севастопольцев обратились на него. Он принял начальство над флотом и гарнизоном, и воодушевлённые своими любимыми адмиралами Корниловым и Нахимовым, все моряки начали работать над укреплением города. Возводили бастионы, рыли подземные бландажи, насыпали валы по берегам и укрепляли рвы. Да не только моряки, весь Севастополь, сухопутные команды, жители города, арестанты, даже женщины и дети, все увлечённые Корниловым, начали трудиться над обороной города. До сих пор в Севастополе сохраняется память о девичьем бастионе, насыпанном исключительно севастопольскими женщинами для установки орудий. На помощь Корнилова пришел искусный и деятельный военный инженер Эдуард Иванович Татлебен, по указаниям которого маленький гарнизон Севастополя быстро строил укрепления и вооружал их. Клебен приступил к совершенствованию оборонительной линии сразу на всех направлениях и всеми средствами, способными затруднить шторм. Работа кипела и день и ночь. На опорных пунктах строились новые укрепления, стрелковые траншеи связывали главные оборонительные точки, с судов свозились орудия, усиливая фронтальную защиту позиций. Разведка, проводимая неприятелем, давала преувеличенное представление о силе в низах, на выросшей сплошной оборонительной линии, ощетинившейся орудиями крупного калибра. Так гдасса союзники выработали новый план, согласно которому штурм должен был состояться после бомбардировки города. Время, которое неприятель потратил на возведение осадных батарей, осаждённые использовали, чтобы достойно подготовиться к артиллерийскому состязанию, от результата которого зависел штурм. С 14 сентября по 5 октября под руководством Тэтлеба было построено свыше 20 новых батарей. к этому времени относится и великий подвиг Черноморского флота, стоявшего в Севастопольской бухте. Для недавних победителей при Синопе другого решения, как победить или умереть, не было. Зная своих моряков, Корнилов хотя и осознавал бесполезность такого подвига, но всё-таки предлагал выйти всем флотом в море и кинуться на неприятельский флот и погибнуть в неравном бою, увлекая за собой на гибель массы врагов. Большое желание было черноморских моряков погибнуть вместе с родным флотом, однако такой подвиг пользы мало принёс бы и России и Севастополю. Наш флот ходил только под парусами и не мог состязаться с паровыми судами союзников. Поэтому решено было, возможно, дороже продать врагу свою жизнь, расстаться со своими родными кораблями, верными спутниками былых побед, потопить их при входе в Севастопольскую бухту, загородить доступ в неё неприятельскому флоту, а орудия и экипажи свести на берег и защищать свой родной город до последней капли крови. Вечером 10 сентября в Севастопольской бухте поставлены были суда Сизополь, Варна, Селистрия, Флора, Уриль, Силофили, Три светителя, которые должны были быть затоплены и преградить вход в рейд. Паруса отвязаны, мачты срублены, всё вооружение снято и имущество свезено на берег. Настало утро 11 сентября. Весь Севастополь с полными слез глазами пришел проводить друзей своих. В прорубленные подводные части кораблей хлынула вода, и, качаясь тихо, опускались в морскую пучину кораблей, вспенивая волны и оставляя на поверхности обломки мачт. Лишь корабль «Три святителя» оставался на поверхности моря. Вода с шумом лилась в отверстия, пробитые в корпусе корабля, но не желал герой Синопа расставаться со своим победным экипажем и не хотел идти ко дну. Тогда велено было пароходу «Громоносец» пустить несколько ядер в подводную часть судна и тем самым ускорить его затопление. Глубокой тоской отозвались выстрелы граманосца в сердцах Севастопольцев. Многие заслуженные моряки не могли скрывать слёзы, невольно набегающие на их глаза. Корнилов видел, какое тяжёлое впечатление произвело на моряков потопление родных судов, с которыми было связано столько воспоминаний о славных победах, и обратился к ним со следующей речью: "Товарищи, Враг силён, и нам по неволе надо было расстаться с мыслью поразить врага на море. К тому же мы нужны для защиты города. Там наши дома, там у нас родители и дети. Тяжело уничтожать свой труд. Много было потрачено усилий, чтобы держать наши суда в завидном примерном порядке, но надо покориться необходимости. Москва горела, но Русь от этого не погибла, Бог милостив. Он и теперь готовит верному русскому народу такую же славную участь. И решили Севастопольцы отплатить врагу за потопление своих кораблей. Будем драться до последнего, говорил Корнилов, собравшись с флагманом и капитаном. Отступать нам некуда, заде нас море. Всем начальникам я запрещаю бить отбой. Барабанщики должны забыть об отбое. Если кто из командиров прикажет бить отбой, заколите такого командира. Заколите барабанщика, который осмелится ударить позорный бой. Товарищи, если бы я Я приказал ударить отбой. Не слушайте, и тот подлец будет из вас, кто не убьёт меня. Враги наши поняли, что русские будут в городе драться до последнего, а потому, помня стойкость русских войск при Альме, отказались от мысли взять Севастополь штурмом и решили обойти город с другой стороны, построить свои батареи, закидать город своими снарядами, а потом уже штурмовать всеми силами. К 5 октября союзники готовились к приведению в исполнение своего плана. Раннее утро 5 октября 1854 года. Только проявился рассвет. В здании морских казарм серый полумрак. На столике дежурного мичмана ещё горит свеча. На дворе угадываются очертания подвод и поблескивают медные бока самоваров, уставленных в ряд. Около них суетятся денщики, доливая воду и разводя огонь. Мичман Травкин, накинув шинель, вышел на крыльцо. Свежий осенний воздух прогнал сонную тяжесть. Мичман был недоволен медлительностью денщиков. уж очень хотелось чаю. Живее, брацы, поторопливайся, слушаем ваше благородие. Эй, Фетька, неси хворосту для моего самовара, да побыстрее! Да-да, это тут самый Фетька. отievшийся на матросских харчах, с румянцем на щеках, записанный в вестовом примечь мани травкине, одетый в морской бушлат и серые парусиновые штаны, мчится феть к сараю, набирает нарубленные ветки. В этот момент загремели пушечные выстрелы. Неприятель начал бомбардировку. В какие-то пять минут грохот орудий стал так ужасен, что в окнах казармы полопались стекла. Над рядом дымившихся самоваров разорвалась бомба, превратив пузатые самовары в груду осколков в большой луже. Федьк так и остался в сарае, спрятавшись от осколков в неглубоком погребе. По всей оборонительной линии грянули наши орудия в ответ, при полном безветрии моментально всё пространство за волокло дымом, приходилось на время прекращать стрельбу, чтобы хоть немного дым рассеялся и снова навести пушки на неприятеля, а не стрелять наугад. А над городом, в полном смысле слова, стоял ад, ядра сыпались градом. Ежеминутно на наших укреплениях, редутах и в самом городе падали и рвались неприятельские снаряды. К полудню со стороны моря подошел неприятельский флот и начал обстреливать береговые севастопольские батареи. Чтобы судить о силе этой бомбардировки, напомним, что с нашей стороны всего стреляло 118 орудий из бастионов и 155 орудий береговой батареи, ведущей огонь против неприятельских судов, а с орудий флота противника 1340 орудий одного борта и 120 орудий из батарей, и это непрерывно а в течение 5 часов. В ходе обстрела по городу было выпущено более 50 тысяч снарядов. При первых выстрелах адмиралы Корнилов и Нахимов были на оборонительной линии. Нахимов в своей обычной форме в сюртуке с опалетами целый день оставался на батареях, помогал, наводил орудия, подбадривал матросов, которые старались перед Павлом Степановичем перещеголять один другого в неустрашимости и неутомимости. В самом начале канонады Нахимову легко ранило. Осколок гранаты оставил глубокую царапину на духом. Адмирал вытёр кровь и велел офицерам молчать про ранение, чтобы матросы бог знает, что не подумали. Корнилов, как старший в Севастополе начальник, тоже хотел побывать всюду, где была наибольшая опасность. С своим приветливым словом Владимир Алексеевич у Десятиреал силы и своих черноморцев и сухопутных солдат. Но говорит, да, принесла нам бомбардировка на третьем и четвёртом бастионах. Четвёртый бастион был центром позиций, и там скрещивались ядра французской и английской батарей, и там было особенно жарко. На третий раздался страшный взрыв, взлетел на воздух пороховой погреб. Последствия взрыва были ужасны. Кеменджер батареи лейтенант Ласли и лейтенант Рачинский были разорваны на части. Обезбраженные тела лежали повсюду. Ольба наших орудий прекратилась. Англичане хотели этим воспользоваться для возможного штурма, но офицеры, стоявшие вблизи 41-го флотского экипажа, бросились к оставшимся орудиям, заменили собой убитых артиллеристов, открыли огонь и удержали англичан. К вечеру однако бы стёр этот был совершенно уничтожен и все орудия подбиты. В то время, когда совершенно уничтоженный бастион из последних сил боролся с неприятелем, между убитыми, с оторванной ногой лежал молодой мечман, и умирающим голосом ободрял матроса: "Удержитесь, брацы!" А сидой капитан по Пандополу с остатком оторванной руки нагнулся над юношей и осиял его крестным знаменем с полными покорности словами: "Богу, царю и отечество отдаю тебя". То было последнее прощание отца с сыном. Завидев солдат, несущих снаряды, старик быстро вскочил, громким голосом крикнул: "Снарядов сюда и поспешил к орудиям открыть огонь по англичанам". Да и много было подобных подвигов, всех их не перескажешь. Вот, например, в казамат пятого бастиона, где находилось много народу, вкатилась бомба. Матрос сорок третьего флотского экипажа Григорий Полюк не растерялся. Он шапкой зачерпнул воды и подскочил к бомбе, чтобы загасить её трубку, но не успел. Бомба в это время взорвалась. Пропал Полюк, думали все. Но дым рассеялся, А полюк стоит себе с шапкой воды на том же самом месте, жив здоров, ни одной царапины. Эх, не успел, прохвыл я, возьми, сказал он с досадой, обращаясь к толпе, смотревшей на него с удивлением. А вот бомба упала вблизи толпы матросов. Все ожидают взрыва и верной смерти, но матрос Трофим Александров бросается к ней с мешком песка. "Оберегись, курица!" кричат товарищи. Александров засыпал горевшую трубку землёй и перекрестился, толкнул уже безопасную бомбу ногой и весело сказал спасённым товарищам: "Эх вы, солдаты называетесь, а курицы!" И испужались. Адмирал Коронелов в самый разгар артиллерийской дуэли стоял на Малаховом кургане, высматривал цели в подзорную трубу и корректировал огонь орудий. Ваш высокпревосходительство, просили адъютант: "Спуститесь, не доведите господы ранят". Коронелов только отмахивался: "А на бастіонах разве не ранят? Там господа бывают и гибнут". "Не уберёкся", адмирал Прилетевшим неприятельским ядром раздробило ему левую ногу около живота. Смертельно раненный Владимир Алексеевич Корнилов и здешний не забывал своего родного Севастополя. Собрав последние силы, уже впадая в беспамятство, сказал окружавшему его: "Отстаивайте же Севастополь, не отдавайте его". Умирающий адмирал был унесен в морской госпиталь, где еще почти шесть часов был в сознании и продолжал интересоваться ходом боя. В госпитале Корнилова навестил князь Васильчиков Виктор Ларионович, недавно прибывший с 12-й пехотной дивизии из Дунайских княжеств. Видя безнадежное состояние Владимира Алексеевича, Васильчиков всячески поддерживал и утешал адмиралы. Во время похорон на всех кораблях были скрещены реи, спущены флаги и вымпелы. Матросы и офицеры плакали, не стесняясь, прощаясь с героем. Николай I в своём послании семье Корнилова отметил: "Я не могу более почтить покойного, как повторить его слова: я счастлив, что умираю за отечество". Россия не забудет этих слов, и детям вашим переходит имя почтенное в истории русского флота. В настоящее время на том месте, где был смертельно ранен Корнилов, стоит чудесный памятник. Велики были потери России в день 5 октября, но несравненно большие потери понесли наши враги. Ещё утром на французских батареях был взорван нами пороховой погреб, и французы прекратили огонь. К вечеру замолчали английские пушки. Флот неприятельский тоже понёс большие потери, и много их кораблей вышло из строя. И в дальнейшем командование англичан и французов отказалось от использования флота в бомбардировке Севастополя. Неприятель не достиг своей цели. Несмотря на серьёзные повреждения на третьем и четвёртом бастионах, в целом защитные сооружения города серьёзно не пострадали. Стойкость нашего гарнизона была так изумительна, а потери союзников так велики, что они побоялись идти штурмовать наши укрепления, а решили приступить к правильной, по их разумению, осаде Севастополя, что надолго затянуло дело. Со следующего после бомбардировки дня Союзники начали строить новые батареи, да и защитники Севастополя продолжали укрепляться. Работа кипела по всей линии обороны. В первые же ночи были исправлены все причинённые бомбардировкой повреждения, а затем начались новые работы по усилению фронта. Несмотря на ежедневную канонаду, тотлебен к 20 октября успел создать и вооружить ещё 20 батарей. В это же время от перебежчиков поступила информация о новом штурме, готовящемся в ноябре месяце. Не надеясь выдержать удар на передовых линиях, тот лебен подготовил к подрыву ряд пороховых погребов и складов снарядов, а на случай отступления с корабельной стороны привёл в оборонительное состояние все морские казармы, составив из них один общий ридут. На городской же стороне были переделаны все ближайшие к бастионам здания. В более прочных разместили коронады, чугунные пушки разного калибра, а выходы из продольных улиц заградили каменными баррикадами. Между тем положение Севастополя стало как будто улучшаться. Росли укрепления, подошла армия князя Меншикова, да и с западной границы стали прибывать подкреплениями. Генерал Липранди с 12-й дивизии при поддержке трех кавалерийских полков, двух казачьих полков и конно-артиллерийской батареи 13 октября одержал значительную победу над англичанами и турками под Балаклавой, весть о которой усилила рвение защитников Севастополя. Но, несмотря на это, неприятель все ближе подбирался к нашим укреплениям. Видно было, что союзники обратили особое внимание на наш четвертый бастион, и здесь мы ожидали возможность штурма. Князь Меншиков, пользуясь подходом значительных подкреплений, увеличивших наши силы до десяти тысяч, у союзников было столько же, решил вновь атаковать противника, чтобы отбросить его от Севастополя и заставить снять осаду города. Атака была назначена 24 октября на правый фланг расположения союзников на инкерманских высотах, занятых англичанами. К сожалению, в исполнении этого плана вошло много недоразумений, благодаря неизбежным на войне случайностям. В результате на очень узком пространстве собралась целая масса наших войск, которые могли действовать только по частям, и в это же время несла громадные потери от неприятельского огня. Несмотря на это, полки нашей армии по очереди бросались на врага. Силен был огонь англичан, да все-таки штыки наших солдат сделали свое дело, и мы заставили англичан отступить. Ранним туманным утром в пять часов сорок пять минут первыми в бой ринулись батальоны полков Томского, Колыванского, Екатеринбургского, Бутырского и Углицкого. Командовал полками генерал Саймонов». Они сметают перед собой одну за другой бригады англичан и заволадевают их укреплениями и орудиями. С редом солдаты Тарутинского и Бородинского полков бросились на английскую батарею, и хотя были встречены плотным ружейным залпом, завладели ею, причём Тарутинского полка прапорщик Соловьёв и унтер-офицер Яковлев первые поднялись на вал батареи, на штыки неприятельские, а за ними ворвались ожесточённые солдаты. Войска таких блестящих успехов в полке эти, не поддержанные вовремя резервами, вынуждены были отойти назад ввиду появления против них всё новых и новых частей английских войск и спешащих на выручку французов. Но и у нас есть подмога. Потрёпанные батальоны сменяют тахотцы. Они стремительно атаковали укреплённую английскую батарею и защищали знаменитые английские чёрные стрелки Колстринского полка. Ударили в рукопашную, дрались штыками, прикладами, обломками оружия, камнями И поддержали храбрые охотцы свою честь И взяли английскую батарею, хотя при этом большая часть полка легла на поле битвы Однако к англичанам подошла на помощь их гвардия И быстрым натиском выбила охотцев из батареи В этот день был убит знаменосец охотского полка И полковое знамя попало в руки англичан Онц офицеры Иван Барабашев и Осип Игнатьев, видя, что с нами осталось на батарее, бросились назад в кучу врагов и вырвали из неприятельских рук свою святыню. Скорее к нам на помощь подоспели Якутский и Селенгинский полки под командованием генерала Павлова. Якутцы и селенгинцы пошли с остатками Охотского полка в штыковую атаку, и английская гвардия в новь уступила храбрецам батарею. Новые атаки против англичан привели к тому, что наши полки окружили их со всех сторон, били их перекрёстным огнём и уничтожали штыками. Англичанам приходилось совсем плохо, но к ним уже спешила значительная помощь. Французский генерал Баске, видя, что против него русские войска не наступают, двинул свой корпус на помощь англичанам. 8 км отделяли корпус Баске от поля битвы. Быстрым шагом войска прошли это пространство и прибыли в самую трудную для англичан минуту. Появление на поле сражения французов заставило опять соединиться вместе наиболее уцелевшим батальонам охотцов, якутцев и силенгинцев и ударить по французам в штыки. А проклятые бури, раз другой, но подкреплённые беспрестанно прибывающими свежими силами французы принудили отступить наши измученные батальоны. При отступлении Тарутинского полка рядовой Федор Нечаев, видя много раненых, отставших и упавших, бесил, несколько раз бегал за ними, и человек пятнадцать вынес на плечах своих под выстрелами неприятельскими. А рядовой Поленов был приперт в краю высокой скалы французами, желавшими взять храбреца живьем в плен. Предвидя неминуемый плен, он кинулся со скалы на явную гибель». Когда после инкерманского сражения наши войска отступали, то многие отступающие из-за ран падали, не имея сил дальше двигаться. И тут появилась между ранеными старушка с большим горшком, сковородой и вязанкой дров. Быстро разложила она огонек и начала печь оладьи, утоляя голд раненых. Многим спасла жизнь эта своевременная помощь доброй старушке, дав силы добраться до своих». Когда солдаты хотели рассчитаться с благодетельницей, она незаметно скрылась. Накануне Керманского сражения прибыли из Петербурга сыновья Николая I, великие князья Николай и Михаил Николаевичи, которых государь отправил в Севастополь делить с трудностями обороны из гарнизоном. Юные князья начали своё боевое служение родине именно в инкерманском сражении во время которого своим присутствием в опасных местах подкрепляли силы войск а своей отвагой сразу заслужили искреннюю любовь всех севастопольцев по представлению князя меншкова государь наградил их за это сражение гвардейскими крестами Своими постоянными трудами во время продолжительного пребывания под Севастополем, ласковым обращением, добротой и участием к нуждам войск, и в особенности к раненым, великие князья удесетеряли силы обороняющихся и всеми силами старались оправдать доверие в войсках к ним и великую милость государя отца. Инкерманский бой произвел большое впечатление на наших врагов. Удивленные беспримерной стойкостью русских войск и потеряв больше половины армии, союзники отказались от назначенного на 25 октября генерального штурма Севастополя. С тех пор и до самой весны действия вражеской стороны под Севастополем не ознаменовались ни большими бомбардировками, ни сражениями, но кипучая работа защитников Севастополя не прекращалась ни на минуту. Временное ослабление деятельности противника после Инкерманского сражения дало генералу Tatlebinу возможность придать наскоро построенным укреплениям более солидный и долговременный характер. Расположенные в основных пунктах укрепления были сомкнуты и организованы в горже тыльные части. Оборона городской стороны была усилена возведением второй линии редутов и баррикад. Крупные работы также были предприняты на северной стороне в случае высадки неприятеля на Каче, небольшом поселке под Севастополем. Вместе с этим повсеместно были улучшены сообщения, усилены профили и амбразуры, а для войск устроены блиндажи. Враг наш тоже не дремал, и хотя ему тяжело было переносить суровую зиму под открытым небом, он понемногу пододвигался все ближе и ближе к нашим укреплениям. но на руку защитникам Севастополя работы с союзниками проводились чрезвычайно медленно, и это позволило перейти нашим войскам к активной обороне, беспокоя врагов сильным ружейным огнем. Прибытие 12-й дивизии значительно усилило русскую армию и подняло боевой дух защитников, а князь Васильчиков, назначенный исполняющим дел начальника штаба Севастопольского гарнизона, Дейтельно принялся исполнять свои обязанности. Прежде всего он обратился к местному населению с просьбой о помощи раненым и облегчении их участи в госпиталях. И жители Севастополя горячо откликнулись на призыв князя. Лазареты и госпитали пополнились бинтами, бельём, посудой и продуктами. Улучшилось питание раненых, женщины становились сёстрами милосердия. Кстати, именно в Крымскую войну появилась такая патронатная служба, как «Сестры милосердия». Далее Васильчиков на военном совете предложил отменить беспорядочную и безрезультатную стрельбу, дабы зря не расходовать снаряды и порох, чтобы не оставить гарнизон без боевых припасов. Однажды адмирал Нахимов на замечании об опасности на линии огня заметил «Не то вы говорите-с, убьют меня, убьют вас, это ничего-с, а вот если израсходуют князя Васильчикова, это беда-с, без него не сдобровать Севастополю». В апреле 1855 года князю Васильчикову был пожалован чин генерал-майора. Зима с 1854 на 1855 год выдалась для Севастополя необычайно суровой. Перед Новым годом и после были порядочные морозы, зачастились снегопады, но иногда южная погода брала свое, и наступали теплые почти весенние дни. Из-за того плохие дороги в эти дни становились непроходимыми. Огромные лужи и грязь затрудняли передвижение. Всякие работы прекращались, как у нас так и у врагов. Солдаты и матросы по-своему использовали такие дни. Мылись в банях, стирали и чистили одежду, по вечерам доносились песни, сочинённые только что прямо на бастионах. Между тем, перестрелка не прекращалась, временами становясь довольно сильной. Смерть насилась повсюду, ядра и бомбы сыпались на головы защитников, но гарнизон жил и работал. Грозные бастионы, солдаты обратили в свои казармы, устроившись с возможным уютом. Немало было смельчаков среди гарнизона Севастопольского, в особенности из черноморских пластунов, которые не могли спокойно усидеть в наших укреплениях и каждый день старались чем-нибудь досадить неприятелю. Из этих смельчаков образовывались особые команды охотников, которые днем отдыхали на бастионах, а ночью подкрадывались к самому неприятелю, следили за его работами и очень часто врывались в траншеи, захватывали пленных и портили неприятельские сооружения». Первое место между молодыми охотниками бесспорно принадлежало матросу 30-го флотского экипажа Петру Кошке, которого так и тянуло на какой-нибудь отчаянный подвиг. Да и мастерски же справлялся он с врагами. Подползет незаметно, да так снимет часового, что тот и голосу подать не успеет. Особое уважение товарища и общую известность он приобрел следующим подвигом. В одной вылазке против англичан был убит наш сапер, тело которого англичане закопали по поясу в землю около своей траншеи, как бы в виде цели для наших выстрелов. Такое поругание возбудило всеобщее негодование, и удалой матрос-кошка вызвался вырыть и принести тело убитого товарища. Получив разрешение, кошка отправился на свой славный подвиг и ввиду изумленных англичан начал выкапывать мертвое тело, В окреп лицо открыли шквальный огонь, но он продолжал неутомимо работать, не обращая внимания на выстрелы. Вырыв тело кошка принёс его на плечах к нам на бастион. Сам он не был ранен, в троп же принесённой кошкой попало 5 пуль. Наравне с постоянными подвигами наших охотников, очень часто предпринимались вылазки и более значительными отрядами под начальством офицеров. Цель этих вылазок заключалась в том, чтобы помешать начатым работам неприятеля или отбить у них только что построенные укрепления или же хотя бы разрушить их. Почти всегда подобные начальные вылазки проходили успешно, и возвращались мельчаки часто с трофеями. Особенно ценились английские одеяла и французские штурцы, короткоствольные карабины с нарезным стволом. Желающих идти на вылазку по разным причинам всегда было так много, что хоть отбавляй. сам главнокомандующий князь Меншиков поощрял эти вылазки. Без шума, незамеченными приближалась обыкновенно чуть не полском молодецкая команда, и вдруг с криком ура ворвётся в неприятельскую траншею, схватится в рукопашную, разрушит насып, разбросает туры и мешки с песком, сделав своё дело, команда возвращается домой с трофеями. Так было и 29 ноября. Черноморские пластуны, особые воинские отряды, предназначенные для разведки и диверсий, составленные из черноморских и кубанских казаков, с подполковником Головинским, штабс-капитаном Дельсаль и лейтенантом Батяновым ворвались во французскую траншею, разрушили её, да ещё притащили к адмиралу Новосильскому три французские мартиры. Наибольшую славу заслужил как постоянный участник и начальник вылаза лейтенант Бирюлёв, отличавшийся замечательной отвагой и распорядительностью в этих делах. Однажды Бирюлёв был спасён от верной смерти самопожертвованием матроса Шевченко. Преследуя неприятеля, Бирюлёв не заметил, как в расстоянии нескольких от него шагов 15 французов прицелились в него. В это время матрос Шевченко быстро выбежал вперёд и собственной грудью прикрыл Берелёва, в ту же минуту грянуло несколько выстрелов, и матрос Шевченко пал героической смертью, спасший своего офицера. С конца октября месяца шла борьба под Севастополем не только на земле, но и под землёй, в временных галереях и туннелях. В октябре союзники близко подобрались к нашему четвёртому бастиону, устроив земляную насыпь прямо напротив. Но дальше дело не пошло, им не удавалось продвинуться вперед на земле, это заставило генерала Татлябина опасаться, что французы спустились под землю и ведут подкоп под Бастион, чтобы взорвать его. Тогда Татлябин приказал и с нашей стороны рыть тоннели навстречу неприятелю и ставить мины. В сих пор и до падения Севастополя перед четвёртым бастионом велась очень упорная минная война, и так успешно для нас, что французы принуждены были бросить свои попытки взорвать четвёртый бастион. Командовал сапёрами с нашей стороны штабс-капитан Мельников, который постоянно находился в тоннеле под землёй, неустанно следил за неприятельскими минёрами и подпускал их незаметно поближе к себе, угощал их такими камуфлятами, подземными взрывами, что на большое пространство взрывал их галереи и тоннели и заставлял неприятеля копать подземные ходы сначала. Самое сильное впечатление Произвёл на французов наш первый взрыв, осуществлённый вечером 22 января. Наши менёры работали так осторожно, что неприятель не предполагал, что русские копают туннель и ставят мины. Когда последовал взрыв, то с нашей стороны было слышно, как подземный гул удалялся в сторону неприятеля, и потом в его траншеях показались пламя и дым. Французы были так ошеломлены неожиданным взрывом, что в спешке выскочили из своих окопов и были встречены сильнейшим картечным огнём наших орудий, заранее приготовленных для этой цели. 10 февраля нашим минёрам удалось совершить настоящий подвиг. Сапёрный унтер-офицер Фёдор Самакатов, работая в тоннеле с минёрами, наткнулся на неприятельскую мину и разминировал её, этим он уберёг от взрыва бастион. Постоянную удачу оборачивалась для нас минная война. Ну и дорого стоило она труженикам сапёрам, которым приходилось целыми месяцами жить под землёй в узких галереях и тоннелях, где нельзя было выпрямиться при недостатке свежего воздуха, да и к тому же каждую минуту ожидаешь, что неприятельский взрыв живьём похоронит тебя в твоём же тоннеле. Продолжительный зимний период осады был самым томительным для союзников. По случаю непривычно холодной зимы в Севастополе, непривыкших к столь же враг мёрз и десятками перебегал к нам, работы его подвигались вяло. Император Николай I, который издалека внимательно следил за Севастополем и его богатырскими защитниками, видел, что надо было воспользоваться таким невыгодным положением союзников и атаковать их с целью отбросить в море. Поэтому в феврале месяце государь приказал князю Меншикову перейти в наступление, занятие и укрепить предварительно высоты перед Малаховым курганом. Очень трудно было произвести такую работу у самого носа сильного врага строить укрепления, да ещё на такой местности, которая представляла сплошной камень. Но и такое дело было по плечу доблестным Севастопольцам. В ночь на 10 февраля выполнение этой задачи было возложено на известного своих храбростью и организаторскими способностями генерала Хрущева Александра Петровича с Волынским и Селенгинским полками. Как кошки подобрались волынцы и селенгинцы под прикрытием пластунов к высотам, и в темноте закипела работа. К утру удивленные французы увидели перед собой, как гриб, выросшее укрепление, названное Селингинским редутом. Редут — оборонительное сооружение, закрытое со всех сторон, строилось из земли, камней, мешков с песком или глиной, укреплялось корзинами с камнями и землей. В ту же ночь было построено и несколько ложементов, траншей и окопов. В ночь с 11 на 12 февраля французы собрали близ Серенгинского редута свои войска и решили штыками выбить русских из него. Пять лучших батальонов французских войск неожиданно бросились на части Волынского полка. Генерал Хрущёв достойно встретил храброго врага и пошёл работать штык в ночной темноте. Во время рукопашной схватки чуть не погиб генерал Хрущев. Офицер-француз замахнулся уже на него саблей, но гарнист Павлов горном вышиб саблю из его рук, а рядовой Белоусов заколол француза штыком. Перед Серингинским редутом вырос таким же образом Волынский редут. Перед Малаховым курганом поднялся Камчатский люнет. Люнет то же, что и редут, только защищенный с трех сторон. Скорее в Севастополе было получено трагическое известие, которому не хотелось верить. То было известие, что 18 февраля 1855 года скончался император Николай I. Войска с тяжёлым чувством узнали о смерти обожаемого монарха, который так любил свою армию и до последней минуты жизни вспоминал о героях Севастопольцах. На престол России вступил государь Александр II. Сразу после восшествия на престол Александр II уволил главнокомандующего князя Меншикова ввиду его болезни, и на его место назначил князя Михаила Дмитриевича Горчакова. Смерть государя, а также замена главнокомандующего заставили отложить атаку, и благоприятное для неё время было упущено. Польза от вновь построенных укреплений была для нас большая. Они очень беспокоили своим близким огнём союзников, и почти каждый день происходила перед ними кровавая борьба, но французам не удавалось отбить их у нас. Наиболее замечательный бой за Камчатский люнет происходил в ночь на 11 марта. В этот день князь Горчаков решил произвести усиленную вылазку, общее командование которой было поручено замечательному храброму генералу Степану Александровичу Хрулёву. В 9 часов вечера войска собрались на сборный пункт. Ночь была лунная, но чёрные облака неслись по небу. Прикрываясь мраком, цепью тихо двинулись батальоны по направлению к французским передовым укреплениям. Вдруг совершенно неожиданно раздался залп. Наша цепь наткнулась на французские колонны, которые по странной случайности в эту ночь также хотели произвести решительное нападение на Камчатку. В траншеях завязался страшный рукопашный бой. То французы, то мы вырывались вперед. Залпы штуцерных сменялись работой штыка. Выходящая из-за несущихся туч луна освещала картину ужасного боя. Во время самого разгара битвы среди офицеров, окружавших Хрулева, раздался голос. «Где наши? Скажите же, ради бога, где наши?» Слова эти были сказаны подошедшим монахам. Луна освещала бледное лицо его, на котором впрочем не было заметно волнения. Он был одет в рясу, в чёрном клубоке и петрахиле и держал в руках крест. "Кто ваш, батюшка?" спросили его. "Мореки. Они впереди, но там не ваше место. Идите на перевязочный пункт. Моё место там, где утешают в страданиях, где приgotавляют к смерти", отвечал он и бросился вперёд. В ту минуту, когда во время штаковой схватки положение наших войск было наиболее затруднительно, когда новые колонны французов заставили наши войска отходить назад, в передних рядах раздалось громкое пение тропаря: "Спаси, Господи, люди твоя, и благослови достояние твоё, победы благоверному императору". то был наш монах Аника Иоанн Никий Савинов, который со сверкающим от лунного света крестом появился среди отступающих. Ряды наши повернулись, вновь грянуло могучее ура, и вновь волной отхлынули французы, несомые на штыках. Однако в дальнейшем нам не пришлось воспользоваться этими дорогими постройками для решительной атаки неприятеля. Противник вновь атаковал Камчатский юнет и взял его после отчаянного сопротивления. Тогда Хрулёв, захватив из подходивших подкреплений два батальона Забалканского и один батальон Суздальского полков, бросился с ними на юнет и штыками выбил французов. В этот момент он получил известие, что на левом фланге захвачены неприятелем Волынской и Селенгинской редуты. Хрулёв поскакал туда, Но ни его личное мужество, ни геройские усилия наших войск не могли бороться с врагом, к которому подходили все новые и новые силы. Между тем французы предприняли новую атаку Малахова-Кургана. В дело были введены зуавы и алжирские стрелки, чернокожие арабы, которых солдаты называли не иначе, как чертями. Бой продолжался почти до вечера, и мы потеряли передовые укрепления». Малахов в кургане остался без прикрытия и почти без войск, лишь горсть пластунов, солдат и орудийная прислуга. Да и те собирались бежать. И в этот момент на курган прискакал адмирал Нахимов. Французы осыпали его пулями. Нахимов с офицерами старался удержать людей за валом, но они бежали, ныряя под руки офицеров. Французы, наступая на пятки отступавшим, подскочили к Нахимову. Один схватил коня под узцы, другой уже пытался стащить адмирала с лошади. «Ребята, выручай Павлу Степановичу!» — раздался крик матросов. И матросы со стервенением кинулись на французов. Так Нахимов был спасен от плена. А тут и Хрулев подоспел за балканцами и с уздальцами и погнал французов с Малахова. Неприятель отступил опять в Камчатку. Стемнело. В потерянных нами редутах наступила тишина, а ночной мрак не позволял видеть, какие работы и приготовления проводит там неприятель. Нахимов приказал восстановить вал перед Малаховым курганом и прислать войска. Едва начал рассветать, как густые колонны французов вновь бросились на первый и второй бастионы, а потом и на Малахов курган. Англичане же предприняли атаку на третий бастион. Но не наступила ещё последняя минута Севастополя, и всюду враг был отбит с огромным уроном полками Суздальским, Силенгинским, Якутским, Брянским и другими. Однако дело начато и так блестяще, Едва не погибла благодаря тому, что французы, отбитые повсюду, захватили прилегающую к Малахову кургану батарею Жерме. Но в эту минуту прискакал на батарею Жерме хрулёв. "Сто, ребята", закричал он надступающим полтавцам. "Дивизия идёт к вам на помощь". Радостно встрепенулись изнемогавшие солдаты при окрике любимого начальника и повернули против врага. Однако в близи не только обещанных ролёвым дивизии, да и вообще войск не было. К счастью, Хрулев вдали увидал пятую роту севского полка, возвращавшуюся с работы на батарее. В ней было всего 138 человек под командой штабс-капитана Островского. С лопатами и мотыгами, с незаряженными ружьями за плечами. Вот что вместо дивизии оказалось в подчинении Хрулева. «Ребята, бросай лопаты!» — крикнул им Хрулев. «Благодетели мои, в штыки за мною!» — приказал он, обращаясь к севцам и бросаясь. вперёд. Как один кинулись сердца за своим любимым генералом, и безвыстрела пошли в штыки, мигом батарея Жерве перешла в наши руки, и бой был выигран. Штабс-капитан Островский пал героем, работая саблей во главе своей роты, которая в этот день заслужила себе бессмертную славу, но в которой после приступа из 138 человек на лицо осталось только 33 смельчака. Было только семь часов утра, когда штурм был отбит на всех пунктах. Союзники отступили, потеряв свыше десяти тысяч человек. Храбрые в боях русские и французские солдаты не питали вражды друг к другу в те немногие часы, в которые назначалось перемирие для уборки погибших и сбора раненых. Обычно французы в полдень поднимали белый флаг, сигнал перемирия для уборки тела. Ночьс появлялся наш ответный флаг. Польба сразу же прекращалась. Наши офицеры и солдаты сходились тогда с французами, и здесь происходил обмен любезностями между достойными врагами, и по слову выражалось уважение к их взаимной храбрости. В дни после ожесточённых и кровопролитных атак, после артиллерийских обстрелов, после ночных вылазок назначались часы этой странной, ставшей почти ритуальной церемонии. Русские и французы шли навстречу друг другу, приветствуя врагов, проявивших себя во время ночной схватки отчаянными, умелыми и славными воинами. Французы в шигарских мундирах, злые в пёстрых куртках, и наши в солдатских шинелях, матросы в серых камзолах, потрёпанные пустоны, Сходились группами, разговаривали словами, жестами, и трудно было поверить, что эти люди громили друг друга из орудий, резались, бились и душили один другого, как дикие звери. Сто раз вспомнишь старинную пословицу «Лучше худой мир, чем добрая ссора или война». Офицеры, говорящие по-французски, подходят к французским офицерам, козыряют, французы с несходительной приподнимают кепи и подают визитные карточки. При этом с удовольствием говорят: "Ваш генерал Хрулёв весьма храбро сражается, хотя и уступает нашему Натиску". Годхустунный вот, вполголоса делится мнением наши офицеры. Вот солдат проще. Ну, здравствуй, брат Мусю, говорит в одном месте наш богатырь подошедшему ходенькому французу. Протягивай ему свою огромную руку за одну фляжку с вином. А вот скажи, Мусю, что это вы всё заветя Алёну? Какая там у вас Алёна? Свитаешь, что ли? допытывается солдат, слышав, как французы, идя в атаку, кричали друг другу: "Алом, ну, что значит вперёд?" Француз не понимал вопроса кивал и поддакивал. Алло ну, алло ну, делал ударение на у. При этом он улыбался и в свою очередь угощал рослого артиллериста шоколадом. В другом месте упросился пойти с отцом комендором Шорниковым на поле боя сынишка лет 10. Очень ему хотелось посмотреть, что там делается. Бойкова мальчишку вызвал сопровождать матрос. С мальчишкой обязался хитька вывший из того и мечмана Травкина после гибели мечмана прибившегося к батарее на корабельной стороне они подошли к уцеплению, где мирно беседовали французский офицер с чернявой бородкой и в замшевых перчатках и наш мечман Колозин словно не они ещё 5 часов назад бились смертным боем француз заметил матроса с мальчишками и взкивал головой в их сторону что-то спрашивая у мечмана «Это "Что же? Обомнешь, что ли, он спрашивает? Ваш благородие спросил матрос у мечмана: "Неужели ещё есть матросы в всего Стополе?" с улыбкой перевёл мечман. "Скажите ему, ваш благородие, что нас ещё на два год слишком хватит. Пускай знают. А дети наши дело наш продолжат, не видать в французском земле русской. Непонятно, что ли?" Француз выслушал мечмана, покивал. Затем вытащил из кармана монетку и протянул её мальчикам. Тего проситно посмотрели на матроса, потом на мичмана, и взяли занятную монету. "Отдай назад", строго приказал им подошедший комендор Шорников. "Давай, забери". Протянули мальчики монету французу. Тот махнул рукой и погладил синишку комендора по выцветшим от солнца рыжеватым волосам. Взял ям что-то со смехом сказал, схватил мальчика за руку и потащил в сторону французских укреплений, меч ему на голову гнулся. Отец тоже, и даже суровый, закопчённый пороховым дымом матрос-артиллерист начал улыбаться в рыжие усы. Мальчик понял, что это игра, и за ливистов их частол упираться ногами и тянуть француза в нашу сторону. К нему присоединился Федька, схватил француза за штанину: "Нет, ты иди к нам, ты иди к нам". Так они возились минуту. Но тут и истекло время перемирия, и заиграли рожки, возвещая, что надо возвращаться на свои бастионы, с которых уже готовились снять белые флаги. И много было смешных сцен между непонимающими друг друга врагами в эти недолгие минуты перемирия. Но насколько наши солдаты уважали французов, настолько же недружелюбно относились они к холодным англичанам, с которыми никогда не хотели здороваться. отойди от этого дурня слышалось бывало если кто из молодых солдат сближался с англичанином на второй день пасхи 28 марта в 5 часов утра по всей неприятельской линии грянул залп из всех орудий началось второе бомбардирование более ужасное и более продолжительное чем первое ядра и бомбы прыгали по всему городу над головами немногих оставшихся севастопольцев несли жуткие, все разрушающие чугунные тучи из десятков тысяч снарядов. Весь город, старики, женщины и дети кинулись к Николаевской батарее единственному прикрытию от выстрелов. Но и это десятидневное бомбардирование, во время которого с неприятельской стороны было выпущено аж 160 тысяч снарядов, а у нас выбыло из строя около 6 тысяч человек, не поколебало оборонявшихся. А на Камчатке, например... Во время самой сильной канонады раздавалась залихватская песня «Ох вы, горы мои воробьевские». Понравилась, видно, песня французам. Прекратили они огонь, и до глубокой ночи не просвистел более над Камчаткой ни один снаряд. «Браво!» — послышалось из вражеских окопов, когда матросы и солдаты окончили свое пение. После Пасхи, с наступлением весны, положение наше ухудшилось. К союзникам начало подходить сильное подкрепление. Вскоре высадился 15-тысячный корпус войск Сардинского королевства, принявший участие в войне против нас. Кроме того, необходимые для осады боевые запасы легко подвозились морем. У нас же ежедневный огромный урон людей в осажденном городе не возмещался подкреплениями, хотя и был приказ собрать ополчение из некоторых внутренних губерний. с радостью отозвался народ русский на призыв своего царя и быстро собрались ополченцы, шли даже старики, которым поздно было служить, показывая пример молодёжи. Но велик был путь ополченцам до Крыма, не успели они подойти до падения Севастополя. Особенно же чувствовался у нас недостаток в порохе, которого союзники имели во изобилии. Из-за этого мы не могли как следует отвечать на огонь врага. Один наш выстрел следовал на 15-20 выстрелов неприятельских. Трудно представить себе более тяжёлое положение, чем было в это время у защитников Севастополя. В какой армии на свете солдаты не приуныли бы А наши всего сто полцев всё ещё не хотели мириться с мыслью, что над перейти к обороне. Они всё ещё рвались в бой и хотели отнимать у неприятеля лежащие перед нашими бастионами участки местности. И вылазки продолжались в своём чередом, начаные бои по-прежнему уносили жизни многих воинов. Занятие неприятелем передовых укреплений дало им большое преимущество. И нам каждую минуту надо было ожидать общего штурма Севастополя. Но враги медлили, собирались силами. Командование союзников не решалось отдать приказ о новом штурме, предпочитая осаду и беспрерывные бомбардировки. Необычайная стойкость наших солдат и матросов порождала нерешительность и неуверенность французских и английских генералов. Прошло 10 месяцев с тех пор, как Севастополь отбивался от многочисленного врага. 10 месяцев ужасной жизни в осаждённом городе, жизни полной лишений и страданий. Казалось бы, силы защитников Севастополя должны быть подорваны нескончаемыми бомбардировками, неприятельскими атаками, жестокими сражениями, но русское добродушие, удаль и презрение к смерти царили на бастионах в это ужасное для Севастополя время. Как-то раз, например, против английских траншей зарегли штуцерники Камчатского егерского полка. — Смотри, смотри! — закричал один из егерей. — Что-то катится мимо, что-то катится. Что, не видишь, заяц бежит. — Лови его, Кузнецов, на тебя бежит! Кузнецов прицелился, грянул выстрел, и заяц упал, вытянувшись среди камней. У англичан послышался смех. Заяц лежал посередине между нашими и английскими окопами. Кузнецов, есть крестьянка Калужской губернии, перекрестился и недолго думая выскочил из окопа и побежал к убитому зайцу. Англичане встретили удальца ружейным огнём, поле рассержёнными пчёлами жужжали вокруг, но Кузнецов благополучно добрался до зайца, схватил его за задние ноги, поднял ружьё на изготовку, сделал выстрел и стал задом отходить к своим окопам. Тких эпизодов за время осады Севастополя не перечесть. Да, надо было видеть всех этих героев, чтобы преклонить перед ними голову. Ни один солдат не останавливался перед опасностью, когда дело шло о спасении товарища или начальника. Солдат наш храбр, как лев, говорили между собой офицеры. От солдат и матросов не отставали в мужестве и дети, преимущественно сыновья матросов. Посещая часто бастионы, они оставались на них и в минуты самого жаркого боя помогали солдатам. Больше других прославился 12-летний сын матроса Николка Пищенко. Отец его служил на одной из батарей, а молодой Николка жил с отцом тут же и помогал ему в дни второй бомбардировки. Старший Пищенко был убит. Мальчик же всё-таки остался на батарее и стал самостоятельно распоряжаться небольшими мартирами. В коротких брюках, в отцовском бушлате и босиком он неутомимо возился с порученным ему делом. Маркелами заведую и при них умру, гордо отвечал маленький воин на вопросы случайных посетителей. Главнокомандующий Горчаков наградил юного Пищенко сначала медалью, а затем и Георгиевским крестом. И после падения Севастополя молодой воинка Валера Ординов вышел из палящего города в возрасте 13 лет от роду и 11 лет царской службы за плечами. Как известно, по милости императора Николая Павловича каждый месяц службы под Севастополем считался за год. Защищали Севастополь русские женщины, сёстры милосердия, которые по просьбе великой княгини Елены Павловны приехали в Севастополь и все свои силы употребляли на помощь раненым. Не видна для глаз посторонних была их деятельность, но сколько тысяч жизней спасли эти труженицы своим уходом за ранеными, сколько мучений они облегчили, и много страдальцев отошло в вечность утешенных в последние минуты добрыми словами и молитвой сестер милосердия. В июне месяца в Севастополе случились два события, повлиявшие на дальнейший ход обороны. 8 июня был ранен генерал Тотлябин, руководивший всеми работами обороняющегося Севастополя, а 28 июня Севастопольцы, с ними и вся Россия, понесли тяжёлую потерю. Адмирал Павел Степанович Ахимов был смертельно ранен в голову неприятельской пулей и вскоре скончался. На месте ранения адмирала ныне установлена памятная плита. Похоронен Павел Нахимов во Владимирском соборе в Севастополе, где уже покоились адмиралы Лазарев, Корнилов и Истомин. В приказе по гарнизону о гибели адмирала говорилось: "Не мы одни будем оплакивать потерю доблестного сослуживца, достойнейшего начальника, витязя без страха и упрёка. Вся Россия вместе с нами прольёт слёзы искреннего сожаления о кончине героя Синопского". Марике Черноморского флота, он был свидетелем всех ваших доблестей. Он умел ценить ваше несравненное самоотвержение, он разделял с вами опасности, руководил вас на пути славы и победы. Севастополь со смертью Нахимова потерял душу обороны, русский флот потерял талантливейшего флотаводца, русский народ одного из своих славных сынов. Не стало Павла Степановича, который с первого дня осады и до самой смерти был душой обороны и самым усердным защитником города. Всегда ровный со всеми, доступный для всех, с добрым отзывчивым сердцем, хотя и с суровой наружностью, адмирал Нахимов, постоянно появляясь на самых опасных местах, целые дни проводил на оборонительной линии. Он был известен всему Севастополю от мала до велика. Матросы и солдаты обожали Нахимова, и не было ничего невозможного, что он не мог бы поручить им сделать. Чтобы отвлечь внимание союзников от Севастополя и заставить их снять осаду, наш главнокомандующий решил воспользоваться армией, стоявшей по северную сторону Севастопольской бухты, и атаковать её англичаны и французовы во фланг со стороны Чёрной речки. Сражение на Чёрной речке произошло 4 августа и кончилось для нас неудачно. И всё-таки это сорвало планы союзников организовать очередной штурм Севастополя. Вот что писали английские газеты об этом сражении. Стремительность русских была изумительной. Они не теряли времени на стрельбу и бросались вперёд с порывом необычайным. Французские солдаты дивизии Каму, охранявшие зимою траншеи при карантинной бухте и почти ежедневные имевшие схватки с русскими, уверяли, что ещё никогда русские не обнаруживали в бою такой пылкости. Наши войска героически пошли на приступ, героически вели себя, но преодолеть сопротивление врага не могли. так как англичане и французы занимали почти неприступные скалистые горы, сильно укрепленные и с многочисленным войском. Базанкур, французский историк Крымской войны, пышно, хотя и не совсем удачно сравнил атаку корпуса Риада с лавиной, свергаемой бурей с высоты гор. Французские офицеры впоследствии спрашивали у русских, как назывались три первых полка, которые шли с такой отчаянной храбростью на штурм Федюхиных гор, и записывали в свои записные книжки Одесский, Азовский, Украинский. Наши же солдаты, матросы и офицеры по-своему переживали неудачи нашей армии. Вот такой эпизод. под звуки затихающей полбы артиллеристы затянули куплеты как четвёртого числа нас нелёгкое несла горы отбирать горе отбирать. Выезжали князья, графы, и за ними-то пографы на большой идут. Князь сказал: "Ступай ли прандя, ли прандя, нет сотандя", молвил, "не пойду. Туда умного не надо, ты пошли туда ряда, а я посмотрю". Глядь, ряд возьми до спросту и повёл нас прямо к монсту, ну к наура. Поясним. Павел Петрович Лепранди, генерал-лейтенант, командующий 6-м пехотным корпусом. Его высмеивали артиллеристы за нерешительность. Николай Андреевич Риад, генерал от кавалерии, командир 3-го пехотного корпуса. Высмеян за ошибченные действия при атаке на Федюхина высоты. Под князем подразумевался главнокомандующий войсками в Крыму Михаил Дмитриевич Горчаков. Конечно, такие сатирические песенки не нравились генералам. А что, господа? Кто же, собственно, сочинил эту песню, спрашивали они друг друга. Главный сочинитель, штабс-капитан артиллерии Лев Толстой, докладывали им. Это что, батареи командуют на четвёртом бастионе? Это тот, что рассказ сочинил Севастополь в декабре 1754 года? Так точно, довольно известный писатель. А ну, велите вице-штабс-капитану Толстому в штаб потребовать старшего адъютанта генерального штаба Якима Ох, досталось же будущему великому писателю от идёт Анта. Севастопольский рассказ Льва Николаевича прочитал государь и велел беречь талант левого офицера. В результате штабс-капитан Лев Толстой в конце августа 1855 года после последнего штурма был отправлен в Петербург, где навсегда расстался со военной карьерой и посвятил себя литературе. Справедливости ради надо сказать, что генерал Риад был храбрым военачальником, не прятавшимся за спинами младших офицеров. В сражении на Чёрной речке генерал Риад погиб. Наряду с подвигами мужества и храбрости среди наших войск было заметно проявление высокого товарищеского чувства, которым так отличается русский солдат. При отступлении главнокомандующий обратил внимание, что вблизи неприятеля в кустах у самой речки остался русский солдат, который один продолжал перестрелку. Князь Горчаков послал привести к нему отставшего солдата. Перед главнокомандующим вытянулся рядовой лейб-егерского Бородинского полка богатырского роста и такого же сложения, Как и положено по уставу, отставил ружье от правой ноги на вытянутую руку, взял на караул. «Ты что там стрелял?» — спросил главнокомандующий егеря. «Прикрывал отступление, ваше сиядство!» — отвечал егерь. «Один? Или еще кто-то там стрелял?» «Один, ваше сиядство! Только я перебежку дел, от куста к кусту. Француз подым, стреляет в меня, а я уж с другого места в него. А ползуны мои этим временем дальше отползают». «Ползуны?» Какие ползуны, не понял Горчаков, которые ранены, вашество. Я троих их на себя принёс. А там ещё сколько-то осталось. Я им сказал: "Ползи, брацы, а я вас прикрывать буду". «Где же они ползут, указать можешь?» «А как же, ваше сиядство?» «Их отсюда видать, вон, за тем бугорчиком!» «Ну-ка, подбери их, ребята!» Обратился Горчаков к казакам, и те поскакали к раненым. «Тебя как звать?» — спросил главнокомандующий егеря. «Первый мушкетерской роты лейбегерского бородинского полка рядовой Шелкунов Матвей, ваше сиядство!» «Молодец, Шелкунов Матвей! Рад стараться, ваше сиядство!» Браво и Витшулкунова успокоительно подействовал на главнокомандующего, только что проигравшего большое сражение. Ты в атаку ходил или в тыло оставался, спросил он Шулкунова. Как можно, чтоб в тыло, ваше често, удивился такому вопросу? Шулкунов. Я в цепи был. Подошли мы к речке, там не глубже пояса оказалось. Бежим дальше, а там водяной канал, это да глубоко и не перейдёшь. Друг друг пособляли. Кой как перешли. «Француз стреляет, а мы бежим!» «Да бежали, давай колоть его! Он бежит, мы за ним! Кухню их не опрокинули, должно кашу варили! Мы б его и дальше гнали, когда над тебе сигнал нам дают, отходи назад!» «Отходить жалко, уж больно позиция хорошая! Ну, я и в кусты все патроны расстрелял!» «Ты откуда же родом?» — спросил Горчаков. «Из Сибири я, Енисейской губернии, ваше сияйство!» Занял он чин офицера и Георгиевский крест были награды Шигунову за его подвиг. Перевес союзников в силах был так велик, что ещё в половине июля князь Горчаков предвидел, что рано или поздно А всегостопль придётся оставить. Между тем гарнизону некуда было отступать, так как с одной стороны было море, а с другой узкий морской залив. Спасти положение могло лишь строительство моста через этот залив. И вот по проекту начальника инженеров генерала Бухмейра началось строительство небывалого в летописях военной истории моста через морскую бухту длиной около двух километров. Это не был мост в обычном понимании. Он составлялся из плотов с настилом из толстых досок. Вместо перил по обе стороны натягивались канаты. Даже при прямом попадании тяжёлого снаряда мост легко ремонтировался. Вместо повреждённого плата загоняли запасной. И вот уже за 10 дней большинство платов, связанных железными скобами, были готовы и лежали на берегу. Оставалось только спустить их на воду. Горчаков, сопровождаемый Бухмеером, ходил по свежим, похожим доскам платов, воочию представляя этот смелый, по навизне твёрдый путь через бухту, путь планомерного вывода армии на случай оставления Севастополя. Сколько же платов всего понадобится, спросил Горчаков. Все вар считаясь с двумя пристанями, 86 платов, ответил Бухмеер. А выдержит ли мост тяжёлые орудия большого калибра, продолжал выпытывать Горчаков. Любое орудие в упряжке может быть перевезено по мосту без препятственного вследствие. Горчаков, довольно улыбаясь, ещё немного походил по будущему мосту. Ну что ж, теперь я спокоен. Как только все плоты будут готовы, извольте навести мост. 15 августа. Генерал Бухмеер доложил главнокомандующему, что мост совершенно готов. Горчаков, окрылённый удачным завершением строительства моста до предполагаемого штурма неприятелем, поспешил написать государю: "Я решился не отходить на северную часть Востополя, а продолжать защищать южную с упорством до того времени, пока уже не увижу невозможность отбить штурм". Конечно, мы будем между тем нести большой урон, и, может быть, даже не отобьём штурма, но взамен может случиться, что нам удастся отбить неприятеля, а может быть и принудить снять осаду, ибо я никак не думаю, чтобы неприятель решился провести вторую зиму в теперешнем положении. Намерение мое подвергает нас большим случайностям, но надобно выбирать из двух зол менее вредное и в особенности держаться тех действий, которые наиболее соответствуют чести русского оружия. Защищать Севастополь до крайности будет для нас славнее, чем оставление без необходимости. Действуя так, армия, может быть, понесет большие потери, но она для того и существует во славу России». Фельдъегерь, сломя голову, мчался с письмом в Москву, где в это время находился император, и 21 августа Александр II получил послание. Он тут же написал ответ «Решение ваше не могу не одобрить, ибо оно, по мнению моему, соответствует вполне и чести нашего оружия и пользе России». На ответ наму письмо, как не торопился флигель адъютанта обратно в Севастополь, не суждено было обрадовать Горчакова. События развивались стремительно. Заметил высокую активность в рядах союзников, Горчаков приказал начать перевозить имущество артинала, весь порох и треть полевых батарей на северна. После освещения моста движение было открыто. С южной вывозили арсенал, а с северной на бастионы шло подкрепление «Курские ополченские дружины». Солдаты на батареях радовались, когда среди них появились степенные бордачи с медными крестами на шапках. «Ого! Ну, брат француз, держись теперь за бока! Ну, трон нашей России пришло!» Неумолимо приближалось время падения Севастополя. Чувствовалось, что не сегодня-завтра союзники пойдут на последний отчаянный штурм, но готовя был гарнизон и хотел дорогою ценою сдать родной город. По ночам, и в особенности перед рассветом, когда, скорее всего, можно было ожидать начала штурма, войска наши были в полной готовности. Днём же, во время самой жары, солдаты пользовались хоть минутным отдыхом, чтобы подкрепить ослабевающие силы. Валились и засыпали под грохот неуслабевающей канонадры. У батареи на втором бастионе в полутёмной прохладе подземного блиндожа спал Фетька. Его некогда белая рубаха и серые парусиновые штаны стали чёрные от земли и порохового дыма. Судьба берегла его. Как часто рядом рвалась граната или бомба, десятки осколков с шипением разлетались во все стороны, а Федьки хоть бы хны, ни царапины, ни раны, да и командиры старались звиречь мальчишку. В тяжёлые минуты боя отсылали Федьку с поручением в тыл. Внезапно спящие артиллеристы с шумом и суетой подскокались с деревянных настилов и пола. "Его сиятельство! Сиятельство на батарее!" Проснулся Фетько, протёр глаза и выскочил наверх. Перед строем солдат и матросов стоял главнокомандующий князь Михаил Дмитриевич Горчаков. Фетьков встал на левом фланге и замер. Он впервые видел такого высокого начальника. Кудощавый, в парадном мундире с ипполятами и золотым крестом на шее, к удивлению Федьки, в очках редкость того времени. Горчаков снял фуражку, обнажив лысеющую голову, пригладил волосы, бакенбарды и усы. — Много ли вас осталось на бастионе? — Дня на три хватит, ваше седство! — ответил командир батареи Гардемарин Ольховский. Горчаков поразился спокойствию и выдержке в ответе. оглядел гойнов, готовых умереть в неравном бою, но не сдаться врагу. И тут заметил маленького чумазого мальчишку. Это что за чудо? Воспитание квостчество. "Ты с тобой, Фёдор Хритонов?" Горчаков положил руку на плечо Фёдору, улыбнулся. "Что ж вы? От моетцы выдали вестому от пороха. Так воды нет, ваше сяйство". Горчаков строго посмотрел на сопровождавших адъютантов. Те тут же протянули фляги. Федька умылся и вдоволь напился к зависти артиллеристов. Утром с следующего дня от генерала Остен Сакина, командующий Горчаков, узнал, что в траншеях французов наблюдаются подозрительные перемещения — Сами траншеи приблизились к бастионам так близко, что солдаты стали слышать чужой говор. Делаем всё, что в наших силах, но несем очень большие потери, продолжал докладывать генерал. И ещё, все очень устали, вашетельство, и офицеры, и нижние чины. 21, 22 и особенно 24 августа неприятель усилил бомбардировки бастионов и города. Добавилась и новая цель: Мост. В день выпускалось до 10.000 бомб, ядер, гранат. Неприятельская артиллерия применила новые заряды-бочонки с порохом и горящим фитилем. Бочонки взрывались с огненными вихрями и вызывали сильные пожары, особенно в городе. К ураганному непрерывному огню батарей противника прибавилась ещё одна беда. Уже много дней не было дождей. колодцы пересохли, доставляемой с северной стороны города воды в бочках не хватало. Раненые, потерявшие много крови, умоляли дать им хотя бы глоток. Солдаты и матросы около орудий, в блиндажах и на работах терпели страшную жажду, отдавая последние остатки воды для раненых. И вот, Поразительное зрелище. Защитники с бастиона в днём 25 августа увидели вереницу женщин в платочках. У каждой было карамысло на плечах. Каждая несла издалека подво ведра студёной воды. Это были жёны матросов, услышавшие, что совсем нет воды на бастионах, что раненые терпят мучения и даже умирают от жажды. Рядом с некоторыми шли их детки. Не к чести французов и англичан, надо сказать, что они, завидев женщин, открыли по ним огонь, и не все матроски дошли до бастионов, только пять, а остальные погибли. Наступило утро пятницы, двадцать седьмое августа. Сильный ветер нагнал плотные облака на небе. Мгла словно никак не хотела рассеиваться. Было трудно угадать, который сейчас час. Ветер дул в сторону неприятельских траншей и нёс туда пыль и дым от пожаров. Прикрываясь этой завесой, тому сердно готовились к штурму, назначенному главным командованием союзников именно на этот день. В траншеях и на батареях передвигались колонны французского генерала Баске, занимая исходные для штурма позиции. Кананада не утихала всю ночь, и к пяти утра достигла предела, какого еще не было. Солдаты заметили необычайное усиление огня. — Ого! Что-то очень уж крепко бьют нынче! Заметно было и то, что огонь направлялся исключительно по нашим укреплениям. К одиннадцати часам бомбардировка ослабла, люди начали на бастионах обедать, и никто в такое время не ожидал начала штурма. Ровно в полдень вся линия неприятельских батарей снова сверкнула огнём залпов, послышался треск барабанов, резкий звук сигнальных рожков, не успел ещё дым залпов рассеяться, как французы были уже перед нашими укреплёнными позициями четвёртого и пятого бастионов. Одновременно с этим массы французов и англичан полезли и на другие бастионы. По всей оборонительной линии загорелся кровопролитный рукопашный бой, которого с таким нетерпением ожидали наши храбрецы. Здесь отдельных героев не было, все вели себя геройски, и на пяти пунктах, атакованных союзниками, враг был с огромными потерями отбит и не решался возобновить нападение». К сожалению, на Малаховом кургане дела обстояли иначе. На Малаховом стоял в это время один батальон Модлинского полка. Всего 400 человек. А на Малахов шла целая дивизия зуавов генерала Макмагона, 6 тысяч штыков, а за ними еще роты 7-го линейного полка французов. Они действовали стремительно, пользуясь близостью своих траншей к кургану, успели занять его так быстро, что солдаты Модлинского полка не успели приготовиться их встретить. Отчаянные смельчаки, крича штурм, штурм, бросились на завалов в штыки, но силы были неравны. Зававы окружили модлинцев, и завязалась жестокая, но короткая рукопашная схватка. Погибли командир полка полковник Оршиневский и командир батальона майор Конько. В неравном бою погибли почти все офицеры и солдаты, но и зуавы в полегло немало. На Малаховом кургане стоит оборонительная башня, построенная в 1854 году архитекторам Старченко на средства жителей Севастополя. Построена из камня в два яруса с толщиной стен в полтора метра. К штурму 27 августа верхний ярус башни был разбит, но нижний стоял крепко. Там укрывали раненых, хранили порох, в башне была походная церковь. И вот горстка модлинцев с поручиком Юнием укрылись на нижнем этаже оборонительной башни. К ним присоединились молодые офицеры-подпоручки Данильченко и Богдевич, флотские кондукторы Венецкой и Дубинин и несколько матросов. Был с ними и ординарец Хрулева Витя Зарубин, всего 60 человек. Они завалили вход мешками с землей, тюфиками и подушками заткнули широкие бойницы в стенах и решили защищаться до последнего. Кроме запасов пороха, в башне к большой радости защитников обнаружились несколько ящиков оружейных патронов. И когда уже весь Малахов курган был занят дивизией Макмагона, когда трёхцветный французский флаг развевался над башней, всё-таки из башни сквозь бойницы раздавалась стрельба. Стрелки из башни били без промаха, каждая пуля находила свою жертву, и уже через час вокруг башни валялись вперемешку и пехотинцы, и злавы, и алжирские арабы. Французы пытались выкурить защитников, не получилось. Пытались добраться до них, разобрав потолок, безрезультатно. А меткие выстрелы из башни продолжали греметь к большой досаде французов. Благо патронов хватало. Тогда было решено покончить с кучкой их храбрецов в башне, прибегнув к артиллерийскому обстрелу. Первая граната не взорвалась, зато вторая ранила сразу несколько человек, включая Зарубина и Венецкого. Понимая, что дальнейшее сопротивление бесполезно, и потеряв надежду на помощь, Юний предложил сдаться. Так стали пленниками французов четыре офицера, два кондуктора флота и человек 30 оставшихся в живых, но в большинстве раненых матросов и солдат Модлинцев, последние защитники Малахова кургана. И сегодня на Малаховом кургане в Севастополе стоит та самая башня, Памятникам непокоренному Севастополю. На Малаховом кургане погибли адмиралы Нахимов, Корнилов и Истомин. На месте ранения Нахимова памятная плита. Именем Истомин названа улица, ведущая к Малахову кургану. На Малаховом кургане стоит памятник Корнилову. Кстати, справа от фигуры Корнилова застыл матрос-артиллерист, знаменитый герой-матрос-кошка. На постаменте начертаны слова «Памятник». сказанный адмиралом перед кончиной: "Отстаивайте же Севастополь". Для нас, потомков славных наших предков, это звучит как приказ. И не могло быть иначе: Севастополь и Крым вернулись в Россию. И мы, автор этой книги, призываем и наших потомков: "Отстаивайте же Россию". Мы вернёмся к событиям Крымской войны и обороны Севастополя. Князь Горчаков, огорченный потерей Малахова-Кургана, не решился отдать приказ войскам контратаковать и отбить Малахов обратно. Не решался он приказать армии отступать на северную сторону. По нанесениям выходило, что из 12 штурмов, предпринятых противником в этот день, отбиты 11. И это, несомненно, победа русской армии. Разве может один не отбитый штурм, один оставленный батальон быть причиной, чтобы покинуть остальные? Что скажет царь? Что скажет народ? Что скажет Россия, Европа? Все сомнения разрешил доклад генерала Шепелева. Атаковать Малахов значит идти на очень большие жертвы людьми без твёрдой уверенности в победе. Игорчиков отдаёт приказ очистить Босёны и отвести войска на северный При этом все укрепления взорвать, орудия привести в полную негодность. Конечно, такой приказ совсем не понравился ни только солдатам, но и офицерам, но служба есть служба, приказу подчинились. Все формальности по отводу гарнизона были возложены на генерала-адъютанта князя Васильчикова. Начался беспремерный в летописях военной истории переход армии через морской рейд. по единственному мосту и в самом близком расстоянии от неприятеля. С военных французских кораблей начался обстрел моста, но, удивительное дело, мост оставался неуязвимым. Ровно в одиннадцать часов вечера, в бурную погоду, при свете горевших на рейде боржей с порохом, началось спокойное движение войск по качающемуся мосту. По колено в воде, с головы до ног обдавая море брызгами от волн, шли целую ночь солдаты, целая армия, отнюдь не побеждённая, и всё-таки отступающая. Союзники видели это движение, но не смели ему помешать. Так сильно подействовало на них поведение наших войск в день последнего штурма. Дей да взрывающиеся бастионы и горящие блиндажи мешали им преследовать переправляющиеся войска. Они знали, что каждый шаг их вперёд заставит оставшиеся ещё на этом берегу части гарнизона биться на смерть. К рассвету 28 августа весь многотысячный Севастопольский гарнизон перешёл на северную сторону бухты, оставив в руках неприятеля разрушенные укрепления и город. осиле 349-дневный беспримерный по геройству оборванный. Последним покачающимся мостом среди разрывов бомб и летающих ядер прошёл князь Васильчиков Виктор Ларионович. Перед сходом на берег князь обернулся. Его лицо было мокрое, и непонятно от чего: то ли от брызг морской воды, то ли от слёз. Одиннадцатимесячная оборона Севастополя стоила нам свыше восьмидесяти тысяч человек убитыми и ранеными. Но вместе с тем все огромнейшие усилия и жертвы, затраченные четырьмя союзными державами Европы на совсем маленьком клочке огромнейшей, как великий океан русской земли, привели к ничтожным по существу результатам. Вся Европа узнала, что представляет собой русский солдат. защищающий Родину. Эпилог Меж тем на других фронтах Крымской войны русские войска и флот одерживали важные победы. На Тихом океане гарнизон Петропавловско-Камчатского под командованием генерал-майора Василия Степанча Завойко отразил нападение англо-французской эскадры, разбив высаженный ею десант. В разгар тяжёлого момента для России русский флот и немногочисленный гарнизон смогли одержать победу над превосходящими силами англо-французского флота. На Балтике две дивизии Балтийского флота были оставлены для усиления обороны Кронштадта, а третья расположена у Свеаборга. Главнейшие пункты на Балтийском побережье были прикрыты береговыми батареями. Весной, когда Балтийское море очистилось ото льда, сильный англо-французский флот, 11 винтовых и 15 парусных линейных кораблей, 32 пароходных фрегата и 7 парусных фрегатов вошёл в Балтику и блокировал русский Балтийский флот в Кронштадте и Свеаборге. Не решившись атаковать эти базы из-за русских минных заграждений, союзники начали блокаду побережья и бомбардировали ряд населённых пунктов. Попытки высадить десант закончились неудачей. Осенью 1854 года, не добившись каких-либо серьёзных успехов, союзные эскадры покинули Балтийское море и больше не появлялись. На Белом море действия союзной эскадры ограничились захватом мелких купеческих судов, грабежом прибрежных деревень. Да, и такие были вояки. Правда, они два раза принимались бомбить Соловецкий монастырь до да бестолку, снаряды не могли пробить толстенные стены. Были попытки высадить десант, но в последние моменты горе командиры от них отказались, так и ушли не солоно хлебавши. На Кавказе русские войска без боя заняли крепость Баезет и осадили важную по стратегическим соображениям крепость Карс. В середине ноября крепость Карс пала. Наступившая зима 1855-1856 годов прекратила военные действия. Армия союзников в Крыму так и осталась на южной стороне Севастополя. Главкомандующие англо-французских войск не видели смысла в дальнейшем продвижении вглубь полуострова. И в марте 1856 года в Париже был подписан мирный, непостыдный для России договор. А Федька Харитонов, награждённый серебряной медалью за защиту Севастополя, был отправлен в Московское военное училище и жизнь свою посвятил служению России. Так завершилась борьба, послужившая к обновлению и росту России, борьба, которая до сих пор удивляет весь свет. Фёдор Конников Ilia Ilia